Клэр. Я п о д ъ е з ж а л а к первому на сегодня ученику, когда раздался звонок. Это был р э й Я не взяла трубку. Через пару секунд пришло сообщение. Клэр, не получилось дозвониться. У вас все хорошо? Все очень плохо. Зачем р э й пошел на этот обман? Ему не нужен учитель французского. В какие игры он играет? Игра. Само это слово подразумевает тайный умысел. Саймон тут н и причем, сказал я себе. Он пока ничего не предпринял после моей встречи с Шарлоттой, но он обязательно сделает ответный ход. Я точно это знаю. Вопрос только когда. В десять я п о д ъ е х а л а к дому Марго. Она открыла дверь и стало ясно, что что-то не так. Она вышла на свет, понурившись. Когда она подняла голову, Я заметила, что у нее на лице тонны косметики, особенно там, где под правым глазом расплылся бурый синяк, а горло пересекали две длинные нечеткие борозды. Мне не хотелось отменять занятия. Закрыв дверь, она проводила меня в гостиную, где уже были разложены бумаги. Я села напротив и сделала вид, будто не замечаю явных признаков избиения. Нижняя губа треснула и распухла. а От уголка правого глаза к виску т я н у л а с ь к р а с н а я н е р о в н а я ссадина. Ну что, приступим? – спросила я. Да. Я начала с самых простых вопросов, которые потребуют от нее использования глаголов в трех временах, которые она учит. Она не поднимала взгляд и отвечала тихим голосом. О с и н я к а х она не сказала ни слова, и я тоже промолчала. В конце концов я просто учительница французского, а не ее куратор. Она не подавала никаких сигналов, что ей нужна помощь. Она, наверняка, уверила себя, что однажды станет лучше, но я подозревала, что лучше не станет. Я выстроила урок так, чтобы подстроиться под нее. Спросила ее по-французски, чем она займется в понедельник. Приготовлю ужин, ответила она. Я спросила, чем она займется зимой. Куплю теплую одежду, ответила она. Я попросила ее рассказать о планах на будущее, в надежде, что она всерьез задумается об этом. Она ответила очень общо: заведет детей, съездит в отпуск, станет старше. н и м а л е й ш е г о намека на то, что насилие в настоящем в корне противоречит идиллическому будущему, которое существует только в ее мечтах. В конце занятия я выдала ей список новых слов. Марго проводила меня до двери. Спасибо, сказала она. Меня снова охватило желание вмешаться, сказать, что она может мне позвонить и рассчитывать на мою помощь, но вместо этого я просто смотрела, как она проскользнула внутрь и заперла дверь. По дороге на следующее занятие я продолжала думать о Марго. Нужно было сказать ей, что я все понимаю. Возможно, стоило найти и вручить ей номер горячей линии. Зазвонил телефон. Это б ы л а Джулия Купер. Мне нужно кое-что тебе рассказать, Клэр, сказала она. Я не та, за кого ты меня принимаешь. Голос был одновременно напряженный и тихий. Так делают признания. Джулия Купер не мое настоящее имя. Тон мрачный. Я не журналистка. А теперь нотка смущения. Я работаю на с а й м о н а Я оцепенела и едва могла дышать. Меня зовут Слоан Уилсон.